Глава одиннадцатая. Артур. Я ошибся. Она настоящая. Все куклы, а она... Нельзя так притворяться, да и незачем ей. Видно же, что держаться подальше от меня вздумала. Убежать захотела. Идиот. Боже, какой же я идиот. Тормознул практически сразу, как только понял, что что-то не так. Она молчит, не говорит ни слова и только судорожно пытается вдохнуть. Вылетел из машины и ее вытащил. Она была близка к обмороку. очень близко. Делала рваные вдохи и выдохи, не видела вокруг ничего. Это было страшно. Я даже намеревался Лёше позвонить, но почему-то был уверен, что хренас он знает, что с ней такое происходит, иначе не отправил бы жену в машину. «Вика, дыши!» Чёрт, я не знал, что делать. Впервые я не знал, как помочь человеку. В закоулках сознания вспыхивали огоньки и воспоминания о том, как нужно оказывать первую помощь, но... «Я не понимал, какого рода помощь ей нужна. Она не в обмороке, просто... Ей трудно дышать, и она вылетела из реальности». Шумахер Харенов. Вот и поговорили, называется. Выпендрился. Не нашел ничего лучше, чем просто прижать ее к себе и обнять, чтобы успокоилась. Если это паника, она должна пройти. Шептал ей утешительные слова, просил успокоиться, не нервничать. Гладил по спине и голове. Не знаю, сколько прошло времени... Но внезапно она отстранилась, посмотрела на меня непонимающим взглядом. Ну, слава богу. Капец, ты меня напугала. Вот все, что смог из себя выдавить. Прижал ее к себе, обхватил за талию и уткнулся в волосы. Только сейчас услышал, как сильно бьется мое сердце. Буквально рвется из груди. Я волновался, да. Пожалуй, впервые за столь долгое время мне было по-настоящему страшно. Прости меня, прости, я такой мудак. — шептал ей на ухо. Ждал, когда она отстранится, потому что я сам этого сделать не мог. Не мог я ее отпустить, прирос к ней, сросся с ее телом и ждал, когда она меня оттолкнет. Вместо этого почувствовал ее руки у себя на плечах. От неожиданности вздрогнул и отстранился, посмотрел ей в глаза, ожидая увидеть... Черт, я даже не знал, что я хочу прочитать в ее взгляде. Она просто смотрела на меня, искренне и открыто. Чувствовал, что нравлюсь ей, ее ко мне тянет, но больше того, что она уже дала, я не получу. Да я прочитал это в ее взгляде. Там царило тепло. У меня было ощущение, что ее впервые так успокаивали. Впервые обнимали, дарили нежность. И я, черт возьми, больше не стал сомневаться. Хватит с меня сомнений, она другая. Не из тех шалав, что бросаются на шею первому встречному. Нет. Снова прижал ее к себе, уткнулся в волосы. Сердце колотилось как бешеное. Я хотел забрать ее к себе. Помешался на ней. В то, что эта любовь верил слабо, но очень хотелось, чтобы она была со мной. Чтобы так, как сейчас было, всегда. Я ее обнимаю, а она носом утыкается мне в плечо и в ответ прижимает руки к моей спине. Я бы многое за это отдал. Наверное, это надо было обдумать, но нас разделил телефонный звонок. — Да, Леш, В магазине, в другом. Лёш, всё нормально. Я услышал, как она пытается унять своего мужа и не выдержал. Выхватил у неё телефон и стал оправдываться сам. Лёш, это я Артур. В магазин вот привёз твою жену. Там не оказалось того сыра, мы поехали в другой супермаркет. Короче, пока нашли. А, а, -а, -а, -а я думаю, чего вас долго нет. Лен переживает, ответил друг. Ой, ну ты же знаешь этих баб. Вот в очереди у кассы стоим. Заверил я его. Не переживай, я начеку. Ладно, ждем. Скоро будем. Сбросил звонок. Прости, только и смог выдавить я. Извини, я не знаю, что на меня нашло. Вик, прости меня, слышишь? Увидел, что по ее щекам катятся слезы. Ну ты чего? Это ты. Прости. Мне давно уже нужно к врачу, а я все откладываю. Когда это происходит, знаешь? Когда боюсь. Сразу начинаю нервничать, если не знаю, куда меня везут. Черт, почему не сказала мне? Чуть громче, чем следовало, спросила я, стукнув по крыше автомобиля. Прости. Хотел снова обнять ее, но она отстранилась. Посмотрела мне в глаза и выдала. Артур, ты можешь не приезжать к нам больше? Почему? Не знаю, зачем спросил. Я понимал, это было очевидно. Ее ко мне тянуло, но у нее был муж, и бросать его она не собиралась. Хорошо. Согласился после долгой паузы. Поехали в магазин, купим сыр. Мы посидим немного и уедем, больше я к вам не приеду. Спасибо. Прошептала, едва слышно. Когда сели в машину, я ее успокоил. Сообщил, куда поедем, когда приедем, и сказал, если что, сразу просить остановить машину. К магазину или к дому ехали молча. Мне говорить было нечего, она смотрела в окно. Меня ломало, скручивало и выворачивало от одного взгляда на ее профиль, от одного воспоминания о ее теплых ладонях на моей спине, от запаха, который пропитал мою машину и въелся в ноздри. Меня вело так только с ней. Когда уже почти подъезжали, я взял Вику за руку, но она тут же ее отдернула. Черт! Вернуть руку на руль не успел. Она перехватила ее и слегка сжала. Мы уже остановились у дома, а я все никак не мог заставить себя разъединить пальцы. Наверное, я идиот. В доме ее ждет муж, мой друг. У меня Лена, красивая девушка, с которой я познакомился уже давно, но только сегодня решил пригласить в гости к Лехе. Она мне не нравилась, но отлично вписывалась в идеальную акварельную картинку. Вот только краски смылись, все стало пресным и бесцветным. Артур? Снова позвала меня Вика. Я не хочу говорить, что это ничего не значит, но... Оставь меня, пожалуйста. Общайся с Лешей, но не приезжай к нам домой. Не приходи в гости. Я прошу тебя. С надрывом в голосе воскликнула она. Почему ты с ним? Артур... Понял, что отвечать она не будет. А я хотела знать. Сейчас это было мне непонятно. Леша и она, они несовместимы, просто не подходят друг к другу. Она такая нежная, ранимая и маленькая, хотя старше меня. Ее хочется оберегать, обняв, не позволять плакать и защищать от всей той грязи, что встречается на пути. Вот же, о чем я думаю. Прости, я тебя понял, больше не приеду. Сжал ее руку напоследок и отпустил, открывая дверь, выходя на улицу. Она права. Я не должен приезжать. Хочу до безумия, до одури, но не стоит. Так будет лучше. Если она хочет остаться с ним, то я лишний. Уже у подъезда не смог сдержаться. Обнял ее снова. Прижал к себе и прошептал. Последний раз. Отпустил и открыл дверь в подъезд, позволяя пройти вперед.